Классические бумажные антологии постепенно уходят в прошлое. Никто не знает, как будет выглядеть книга через 50 лет. Издатели пробуют разные варианты, но фаворита гонки пока не видно. Мы не претендуем на знание будущего. Мы его создаём и предлагаем новый формат аудиосборник рассказов современных фантастов, объединённые общими идеями и антуражем, с разными героями, событиями и приключениями. Тема Аферы, мошенничество и хитроумные комбинации межзвёздных авантюристов. Жанр и формат: юмор, космическая НФ, плутовской роман. Кажется, ещё совсем недавно мы зачитывались приключениями Стальной крысы и Езон Один Альта, неразлучной парочки из ААА Попс Грегора и Арнольда, Николаса Ванрина, Уилдер the Шута и Лаки Стара. Но теперь эти рассказы почему-то считаются замшалой классикой. Если и переиздаются, то в огромных неподъемных талмудах. Лутовской космос перекочевал с книжных страниц на экраны, и без обаятельного авантюриста, разумеется, балагура, лавеласа и хитроумного мошенника не обходится ни одна космическая франшиза. Неужели на просторах современной НФ не найдется места для мастеров интриги, способных облапошить одновременно целую расу кровожадных инопланетных аборигенов, гангстерский синдикат и даже самую могущественную империю. На вопрос отвечают Сергей Лукьяненко, Леонид Каганов, Далия Трускиновская, Ника Батхин, Майк Гелприн, Леонид Кудрявцев и другие мастера фантастической прозы. Слушайте новый сезон подкастов Модели для сборки на Soundstream.